Введение Затянувшаяся революция Впервые в истории США в 2019 году большую часть специалистов с высшим образованием составили женщины, а гендерный разрыв в профессиональной сфере в процентном соотношении оказался самым низким за весь период наблюдений. Похожая ситуация сложилась и в других развитых странах. Количество женщин на предприятиях увеличилось. Даже в Японии, которая долгое время отставала в вопросе равенства полов от ведущих держав, этот показатель в последние годы значительно вырос. Несмотря на то, что пандемия COVID-19 перевернула мировую экономику в начале 2020 года, обнулив все достижения, имеющиеся данные заставляют предположить, что мы все чаще будем видеть женщин на руководящих позициях как в бизнесе, так и в обществе. В результате ожесточенных битв XX века за гендерное равенство в вопросах образования, повышения квалификации и трудоустройства Современные женщины обрели возможность строить карьеру и получать ученые степени, им не перекрывают доступ к определенным должностям или знаниям, и больше не грозит увольнение после замужества. Однако в реальности женщин, занимающих руководящие посты, по-прежнему не так и много, если не сказать катастрофически мало. Среди генеральных директоров этот показатель с учетом разных критериев с трудом приближается к 10%. Остается практически неизменным разрыв в оплате труда, в основном в силу того, что наибольший гендерный дисбаланс наблюдается именно на высокооплачиваемых позициях. В самых же прибыльных на сегодняшний день сферах бизнеса в частности, касающихся высоких технологий и финансов, встретить женщин вообще проблематично. Даже там, где оба пола представлены достаточно равномерно, или женский, наоборот, преобладает, ответственные посты по-прежнему чаще всего занимают мужчины. Так, в здравоохранении, где женщин занято в разы больше, и три четверти медицинского персонала составляют именно они – Генеральным директором, скорее всего, является мужчина. В 2020 году лишь 13 организаций из списка Fortune Global 500, в которые входят крупнейшие по размеру выручки компании в мире, возглавляли женщины, при этом ни одна из них не была цветной. Когда рукопись книги была готова к печати, к ним примкнула City Group объявившие, что в начале 2021 года пост СЕО займет Джейн Фрейзер, долгие годы проработавшая исполнительным директором компании. С начала 1980-х годов в США именно женщины получили большинство ученых степеней, необходимых для высокооплачиваемых должностей. Во всех расовых и этнических группах, отслеживаемых федеральным правительством, Более половины дипломов о высшем образовании получают женщины. Врата отворились, женщины вошли и столкнулись с препятствиями, которые нельзя было просто обойти. Осколки стеклянного потолка, преодоление барьеров, мешающих карьерному росту женщин, Это исследование сложившейся сегодня ситуации, когда профессиональная реализация женщин остается в той же степени проблематичной, что и раньше, так же, как и попытки выяснить причину отсутствия серьезных подвижек в этом вопросе. Кроме того, в аудиокниге мы изучаем индивидуальные и организационные стратегии преодоления подобных барьеров, анализируем их успешность и размышляем о мерах, которые могут привести к реальным изменениям. Как и большинство других учебных заведений, на первых порах HBS столкнулась с проблемой интеграции учащихся, то есть вхождение в студенческое сообщество и ассимиляции студенток в аудиториях и кампусах. Изначально господствовало убеждение, что нет необходимости менять существующие нормы, достаточно, так сказать, добавить женщин и перемешать с остальными. Однако недавно HBS все же взглянула беспристрастно на свою историю и методы, которые по-прежнему не позволяют добиться паритетных возможностей для всех студентов, независимо от пола, расы и любой другой идентификации. В эпилоге мы исследуем путь школы к всеобщему равноправию, длящейся уже долгие десятилетия. Мы оба ведем активную деятельность, связанную со стремлением HBS стать сообществом, в котором каждый его участник, от студента до преподавателя и персонала, мог бы раскрывать свой потенциал и вносить собственный вклад в общую образовательную миссию. Вместе с коллегами мы работаем над оптимизацией учебных планов, продвижением исследований по проблемам дисбаланса и интеграции, а также используем платформу школы для сотрудничества с выдающимися общественными деятелями, влияющими на бизнес-культуру. Эта книга – попытка систематизировать результаты нашей работы для преподавателей, управленцев и всех, стремящихся понять, почему равенство полов по-прежнему иллюзорно, продемонстрировать организационные структуры и типы мышления, способствующие сохранению гендерного разрыва, и дать руководство по их искоренению. Мы в долгу перед учеными, проводившими важнейшие новаторские исследования по гендерным вопросам в самых разных компаниях и управленческих структурах. В этой книге мы цитируем многочисленные работы специалистов в сферах организационного поведения, психологии, экономики, социологии и права, включая некоторых наших коллег из HBS – а также собственные труды прошлых лет. Наша цель – обобщить самые важные результаты, объяснить их влияние на реальные шансы женщин выстроить карьеру и найти возможности изменить текущее положение дел. Кроме того, мы запустили ряд новых исследований – в основу которых легли опросы женщин и мужчин, находящихся на самых разных ступенях карьерной лестницы и уровнях организационной иерархии, от выпускников до опытных руководителей и членов советов-директоров. Всего мы проинтервьюировали более чем 300 человек. Ответы на наши вопросы прислали более 275 женщин-руководителей. Мы пообщались с людьми на всех континентах, кроме Антарктиды. Это были специалисты, занимавшиеся продажами, маркетингом, операционным менеджментом, кадрами и другими направлениями на всех видах предприятий. Большинство из них работали в частных коммерческих компаниях открытого типа, но были и представители некоммерческих организаций, научно-образовательных учреждений истории людей из самых разных социально экономических и культурных слоев общества вдохновляли и часто трогали до глубины души многократно подтверждая выводы академических исследований о причинах сохранения гендерного неравенства с одной стороны рассказы от первого лица позволяют нам лучше усвоить и в полной мере осознать последствия давно изученных предубеждений и барьеров с другой. Опубликованные интервью проливают свет и на способы преодоления препятствий женщинами, и на попытки представителей обоих полов разрушить возникающие препоны. Большинство из наших собеседников были глубоко озабочены не только собственной карьерой, но и желанием помочь преуспеть тем, кто работал бок о бок с ними. В книге опубликованы биографии реальных людей. Пройденные ими пути, с одной стороны, отражают трансформацию возможностей женщин, а с другой показывают, в какой степени заблокированным остается их потенциал. Это напоминание о том, что глобальные изменения в обществе, бизнесе и любых других структурах всегда являются результатом коллективной работы отдельных индивидуумов, преданных общей идее. Надеемся, что истории подобного рода заставят слушателей взглянуть на себя как на движущую силу изменений в собственной жизни. Книга состоит из двух разделов. Фокус первой части направлен на то, чтобы продемонстрировать, несмотря на десятилетия корпоративных нововведений, внедрение специализированных программ на уровне государственной политики и инициативы масс, Неравенство полов по-прежнему влияет на строящих карьеру женщин, а мужское доминирование в сфере управления сохраняет статус-кво. Вторая же часть книги посвящена способам нивелирования гендерных разрывов на местах. В ее главах описано, каким образом мужчины могут стать эффективными союзниками в данном вопросе, что требуется исправить компаниям на организационном уровне, для запуска и продвижения системных изменений и какие ежедневные действия будут способствовать реализации идеи паритета. В первой главе мы рассматриваем барьеры, возникающие перед женщинами в самом начале карьеры, а также препятствия на пути к лидерству, мешающие даже самым успешным сотрудницам попадать в высшие эшелоны. Мы беседуем с женщинами в состоянии эмоционального подъема, полными надежд и сил. Кто-то оканчивает колледж, кто-то получает степень MBA, кто-то учится в аспирантуре. Они все довольно продуктивные. Это дети конкурентной элитной среды, в которой их амбиции поощрялись, а упорный труд вознаграждался. Начинающие карьеристки верят, что дорога к успеху свободна и открыта. Однако проработавшие несколько лет, а иногда всего лишь год после получения высшего образования, уже осознают, что происходящее на игровом поле борьба отнюдь неравная. С повышением социального статуса женщины сталкиваются с характерными для сегодняшнего дня проблемами. Скептицизмом и предубеждениями по поводу работающих матерей Недостатком ролевых моделей со схожими характеристиками, к примеру, цветным сотрудницам крайне редко доводится встретить руководителей с таким же цветом кожи, как у них, а также с противоречиями, вынуждающими женщин выбирать между хорошим к себе отношением и уважением в ситуациях, когда карьера стоит на первом месте. Героинями второй главы стали те, кто уже преодолел полосу препятствий и поднялся до высших руководящих должностей в компаниях по всему миру. Мы изучаем факторы их успеха, в особенности огромное влияние, оказанное небольшим числом женщин, ставших в свое время образцами для подражания. Но, кроме этого, рассматриваем и долговременный эффект некогда возникших гендерных противоречий, которые, как в случае с недугами, связанными с лекарственной резистентностью, продолжают осложнять жизнь женщин-руководителей впоследствии. Судя по рассказанным историям, им часто приходилось выпутываться из ловушек двусмысленности – Факт, что в какой-то момент они оказывались единственными представителями женского пола на определенной ступени корпоративной иерархии, рождал новый виток критики и предвзятости. Обладая на момент интервью гораздо большей властью, чем на прежних должностях, наши героини вынуждены значительную часть времени тратить на выстраивание продуктивного взаимодействия с коллегами-мужчинами, что значительно осложняет и жизнь, и выполнение поставленных перед ними задач. Даже несмотря на то, что эти женщины продвинулись гораздо дальше большинства своих коллег, им продолжают вставлять палки в колеса при первых же попытках наладить паритетные отношения с окружающими мужчинами. В третьей главе мы поднимаемся на самый верх организационной структуры – Туда, где женщины встречаются и того реже. В зал заседаний Совета директоров СД. Гендерное разнообразие, а точнее его отсутствие в аппаратах управления компанией в последние годы привлекает все большее внимание, но интерес опережает прогресс. Среди прочего мы рассматриваем и то, как различные действующие лица – от членов правления до инвесторов и, собственно, женщин-директоров, участвуют в принятии решений. И выясняем, почему корпоративное управление с его огромным влиянием на бизнес и общество остается по существу прерогативой белых мужчин. Мы понимаем, что герои наших исследований относятся к элите выпускники лучших учебных заведений, сотрудники всемирно известных компаний, руководители высшего звена. Женщины с низкооплачиваемой работой в сфере услуг, торговли, помощницы по хозяйству, зарабатывающие в теневом секторе экономики, борются за куда более фундаментальные возможности – прожиточный минимум, базовые гарантии трудоустройства и безопасные условия труда, помимо удовлетворения иных жизненно необходимых потребностей. Изучаемые нами трудности на пути работающих женщин ни в коем случае не должны быть единственными при обсуждении влияния половой принадлежности на профессиональную реализацию. Тем не менее, тот факт, что даже привилегированной группе специалистов по-прежнему приходится сталкиваться с гендерным неравенством, является ярким напоминанием о силе влияния этого аспекта на организационную структуру и карьерные достижения. Ни высшее образование, ни уровень дохода не устраняют гендерные барьеры, которые так и будут ограничивать возможности женщин, пока их не снесут, не разрушат до основания. Вторая часть книги посвящена действиям. В четвертой главе основное внимание уделяется самому недооцененному оружию в войне с гендерным дисбалансом – мужчинам. Мы убеждены, что, сражаясь со стереотипами, они и сами выиграют. Мужчин непропорционально больше на должностях, позволяющих формировать политику и культуру. Тем не менее, их голоса редко звучат во время обсуждения полового неравенства. Мы исследуем, почему мужчины чаще всего остаются в стороне, обращаемся к их нереализованному потенциалу защитников и обсуждаем, каким образом они могут оказывать влияние абсолютно на всех уровнях, не ограничиваясь высокими должностями. В пятой главе «От частных лиц» мы переходим к организациям, выясняя, какие методы и практики они используют, чтобы выявлять, предотвращать и устранять барьеры на карьерном пути женщин. Синтезируя собственные исследования с результатами других работ по всем аспектам управления кадровыми резервами, от этапа найма до аттестации, экспертной оценки профессиональных знаний и мотивации сотрудников компании – Мы предлагаем практическую рамочную концепцию, которую организации могут начать применять уже завтра. Опираясь на бихевиоризм, исследования в области организационной структуры и культуры, а также на личные интервью с женщинами и мужчинами из десятков компаний, мы адаптируем научные открытия к повседневным процессам, задействованным в управлении людьми. В последней, шестой главе, мы предлагаем руководство, которым может воспользоваться любой, кто занимается работой с персоналом. Нельзя недооценивать важность систем и структур, но с их помощью невозможно рассчитать ценность индивидуального опыта. Беспристрастный процесс аттестации, разработанный с целью получения справедливых выводов, не может обойти корпоративную культуру, в которой женщинам систематически обрубают возможности работать над критически важными проектами. Соответственно, их вклад и результаты выглядят намного менее впечатляющими по сравнению с коллегами-мужчинами. Эта глава обращается к ежедневным практикам и ситуациям, которые со временем складываются в единую четкую картину. Для лидерства, основанного на равенстве и партнерстве, характерны желание учиться, готовность к вынужденному дискомфорту, умение критически анализировать себя и окружающих. Это отнюдь не список задач, но качества, которыми он или она должны обладать, претендуя на роль истинного руководителя. В общем и целом, мы надеемся, что данная книга – будет обучать, вдохновлять и мотивировать. Хотя гендерные разрывы и стали крайне злободневной темой в последние годы, причины, по которым эта проблема остается до сих пор актуальной, недооценены и мало изучены. Слишком уж часто женщины ошибочно истолковывают организационные препоны как личные недостатки. Не будучи в состоянии четко сформулировать скрытые причины, тормозящие их развитие, женщины воспринимают неудачи компаний как собственный провал, теряя шансы раскрыть свой лидерский потенциал. И до тех пор, пока мужчины не осознают, что их коллеги-женщины преодолевают совершенно иные преграды или борются с принципиально другими обстоятельствами, чем они сами – Гендерный разрыв в оплате труда и карьерном продвижении будет казаться отражением заслуг, а не следствием структурных препятствий. Мы надеемся, что после прослушивания книги слушатели смогут лучше понять, с какими недостатками системы на самом деле приходится сталкиваться Стремящимся к лидерству женщинам и пристальнее приглядятся к тому, что происходит в их собственных командах, отделах и компаниях. Кроме того, мы хотели обратить внимание и на уже предпринятые меры. Путь к гендерному равенству по-прежнему преграждают барьеры, вроде бы тонкие, но крайне неподатливые. Однако. Испещрившие их трещины уже отчетливо видны.